Ушу в литературе и кино. Можно сказать, что Цикэля Джуань, жизнеописание мстителей, и Юсяля Джуань, жизнеописание странствующих рыцарей, созданные величайшим китайским писателем и историком Сым Ацянем, открыли жанр рыцарской литературы. Впоследствии, начиная с эпохи восточной Хань и вплоть до периода Мин и Цин, Появилось немало романов, стихотворений, пьес и повестей, пропитанных духом Юся. Среди них можно назвать Цюжаньке Джуань, жизнеописание Цюжаньке, Шуйху Джуань, речные заводи, Сяо Уи, пять малых мудрецов, Шигун Ань, дело Ши, Бао Цзянь Зинчай, драгоценный меч и золотая шпилька, и так далее. Помимо литературы стоит также отметить кино и театр. Так, в 30-е годы XX -го века были публичные устные постановки «Саньсяцзянь» «Меча трех героев» и «Дзянхуцисяджуань» «Жизнеописание удивительных странствующих героев». Тогда же появился и первый китайский фильм, в котором были показаны боевые искусства «Опаленный монастырь Красного лотоса». После него еще сняли более десяти подобных фильмов, среди которых стоит назвать «Женщину-героя из Хуан-Дзяна», «24 Юся», «Мастера из Гуаньдуна». В 50-е годы XX -го века в Гонконге и на Тайване появилось большое количество романистов, писавших на рыцарскую тематику. Цзинь-Юн, Лян-Юйшен, гу и другие. Среди их произведений – Можно выделить «Шу дзянь эн чоу – «Книга и меч», «Записи о доброте и ненависти», «Фэйху джуань» – «Неофициальная биография летающей лисицы», «Сюишань фэйху» – «Летающая лисица снежных гор», и Тянь ту лун дзы» – «Меч небес и сабля дракона», «Тянь лун бабу» – «Восемь раз небесных драконов», «Байфа манюй джуань» предание о беловолосой женщине-демоне, пинзунся Ин, тень странствующего рыцаря, Цзюэ Дуй Шуан зяо, несравненная пара зазнаек, Лу Сяофэн Чуан ци, легенда о Лу Сяофэне и другие удивительные произведения о странствующих рыцарях. Впоследствии они были экранизированы и стали частью уже современного синтетического искусства, кинематографа. Основным содержанием этих фильмов стали тренировки, боевые состязания, борьба за власть и отмщение. В 60-е годы рыцарское кино стало необычайно популярным в Гонконге. Величайшая кинозвезда Брюс Ли познакомил весь мир с Ушу, дав возможность зрителям любоваться боевым искусством. Настоящее имя Брюса Ли – Ли Джэньфань. Ли Лун, творческий псевдоним в Китае. Он обучался у известного мастера стиля Вин Чун Евэня – Ипмана. В 1971 году Брюс Ли стал популярным, сыграв главную роль в гонконгском фильме «Большой босс». Впоследствии он также снялся в фильмах «Кулак ярости», «Путь дракона», «Выход дракона», «Игра смерти». В этих фильмах Брюс Ли В полной мере продемонстрировал мастерство владения кунг-фу. В 1973 году он скончался. Предположительно, это произошло из-за острой гидроцефалии или непереносимости некоторых компонентов таблеток от головной боли, принятых им перед смертью. Подлинные обстоятельства смерти Брюса Ли так и остались до конца невыясненными. Его тело похоронили в Сиэтле, в США. Через пять лет после ухода из жизни Брюса Ли в Гонконге стала восходить звезда Джеки Чана. Ему принесли популярность фильмы «Змея в тени орла», «Пьяный мастер», «Полицейские истории». Джеки Чан стал одним из самых востребованных в Голливуде китайских актеров. Вскоре после этого в Пекине родилась новая кинозвезда боевых искусств – Джет Ли. Китайское имя – Ли Лянь Цзэ. В период с 1974 по 1978 год он пять раз подряд становился всекитайским чемпионом по ушу. В 1982 году Джет Ли сыграл главную роль в фильме «Шаолинь». После выхода на экраны фильм стремительно завоевал популярность как в Китае, так и за рубежом, вызвав по всему миру лихорадку занятия китайским кунг-фу. Впоследствии с его участием были сняты заметки об Улине, Удан и так далее Китайское ушу стало очень популярным в народе благодаря своему неподдельному очарованию. Оно практически свело с ума весь мир. Фильмы и сериалы о странствующих рыцарях по-прежнему таят в себе глубокий смысл и любимой многочисленной публикой. Зрители придумывают образы идеальных героев, подчас даже воображают себя ими. Жизненные печали, трудности и несправедливость отражаются в литературе и кинематографе, способствуя преувеличению или нереалистичному изображению подвигов рыцарей-героев. Это рождает в людях надежду на лучшее и способствует воспитанию.